Раздел 9. Смысл жизни, радость жизни, гармония с собой и с миром. Вопрос. Дорогой Крайон, я знаю, что мы бессмертны, но из-за одну короткую земную жизнь так хочется успеть побольше, а у меня не всегда есть уверенность, что я делаю то, что нужно и иду туда, куда нужно. Дорогой, все в твоей жизни происходит по плану, задуманному тобой уже самим. Все идет именно так, как нужно. Я знаю, тебе недостаточно этих слов, и хотелось бы получить доказательства. Ты получишь их, когда придет время. А сейчас тебе нужно понять одну важную вещь. У тебя не всегда есть уверенность в правильном направлении твоего движения лишь по той причине, что ты не видишь общую картину. Ты видишь только маленький отрезок твоего пути, по которому ты движешься сейчас. Ты не можешь заглянуть за поворот и узнать, что ждет тебя там. Ты не видишь будущего. И поэтому подчас тебе кажется, что ты бредешь наугад без дороги. Но если ты прислушаешься к своему духу, то поймешь, что твой дух ликует, дух поддерживает тебя на твоем пути, потому что дух видит, какой прекрасный огромный путь ты проделал и к каким блестящим результатам пришел. Ты шел туда, где находишься сейчас». В течение множества воплощений ты складывал этот гигантский пазл кусочек за кусочком и делал это вслепую движимый лишь подсказками духа не видя ту картину которая должна сложиться в итоге имея возможность лишь предполагать это и вот сейчас пазл близок к завершению и очень скоро перед тобой Предстанет вся прекрасная картина, и ты убедишься, что все было не напрасно, и что ты множество воплощений целенаправленно шел к одной цели, хотя тебе могло казаться, что ты движешься без дороги и занимаешься чем-то бессмысленным. Теперь ты можешь мысленно оглянуться на пройденный путь, мысленно обнять своим взглядом все свои воплощения и сказать себе «Весь мой путь исполнен огромного смысла. Это было движение к великой цели, и сейчас я как никогда близок к ней. Вы все близки к цели, дорогие. Не сбивайтесь с пути, верьте своему духу, ликуйте и празднуйте все то, что вы сделали и продолжаете делать». Слушайте подсказки Духа. Дух сейчас говорит вам, что у вас есть все основания для уверенности в себе и в своем пути. Продолжайте и дальше идти по Нему, даже если картина за поворотом по-прежнему не неясна вам. Еще немного и прекрасное, великолепное зрелище построенного вами земного рая откроется вам. Аффирмации для обретения уверенности, что все идет по плану. Я есть прекрасное и величественное божественное существо. я есть вечный, бесконечный, бессмертный дух. Я обнимаю все свои человеческие воплощения и смотрю на них глазами любви. Я дух, несущий любовь и свет в свое нынешнее человеческое воплощение. Я есть величественный дух, существо света. Я сам запланировал нынешнее путешествие на землю. Все идет по плану. Я прохожу через все то, что намечено мной, и извлекаю уроки из земного существования, чтобы тем самым принести на землю больше света и любви. Будучи духом, я схожу в мою человеческую ипостась и соединяюсь воедино с биологической оболочкой. Будучи человеком, я призываю дух войти в мою человеческую жизнь и соединиться с моим телом. Я становлюсь единым, целостным существом света в человеческом облике. Вопрос. Как научиться спокойствию и умиротворению? Твой дух всегда спокоен и умиротворен, потому что твой дух знает, что на самом деле тебе ничего не грозит. Ты в безопасности, ты бессмертен, ты неуязвим. Что бы ни происходило вокруг, это иллюзия, это неподлинная реальность, это реальность игры, в которую ты поместил себя сам по своей воле, ради осуществления великих задач Духа на Земле ради эксперимента по преобразованию земной материи. Все, что происходит вокруг, кажется тебе очень реальным. Ты видишь борьбу людей друг с другом, ты видишь бедствия и катастрофы, беды и неприятности. На самом деле это не борьба людей, это борьба энергии, которая тебе как Духу не может причинить вреда. Ты можешь оставаться в самом центре этой борьбы и при этом сохранять спокойствие и умиротворенность, изначально присущей твоему духу. Ты можешь наблюдать это со стороны. Ты можешь брать любые энергии и трансформировать в свет и любовь и тем самым влиять на исход борьбы. При этом тебе не нужно ввязываться в борьбу и терять свою уравновешенность, потому что побеждает не тот, кто борется, а тот, кто не ввязывается в борьбу и сохраняет равновесие. Будь тем, кто несет в себе мир, а не войну. Будь тем, кто озаряет путь другим. Будь источником света и любви. Будь тем, кто видит истину состоящую в том, что все происходящее – игра. И ты сохранишь спокойствие и умиротворение, даже будучи в центре схватки. А это значит, ты всегда будешь выходить победителем. Аффирмации спокойствия и умиротворения Я всегда спокоен и умиротворен, что бы ни происходило вокруг. Мои ангелы, Охраняют меня и заботятся обо мне. У меня есть силы легко проходить мои жизненные уроки. Все, что происходит, все к лучшему. Я заслуживаю покой и умиротворение. Я обращаюсь к моему сердцу, чтобы обрести покой и тепло моего дома, небесной Родины. Тревоги и невзгоды материального мира не затрагивают точку покоя в моем сердце. Я в любой момент могу вернуться туда, чтобы отдохнуть и набраться сил. Моя небесная семья всегда со мной. Я всегда чувствую тепло и любовь, исходящую от моей небесной семьи. Я словно коконом окутан теплом и любовью, исходящими из божественного источника. Мне хорошо, спокойно и комфортно, что бы ни происходило вокруг. Моя сила проявляется день ото дня все явственнее. Я чувствую, что могу достичь всех своих целей, и ничто не станет мне препятствием. Я смело и решительно действую в материальном мире, черпая силу и вдохновение из божественных источников. Я счастлив быть сильным и могущественным духом, действующим на земле в человеческом облике во имя своего блага и блага всего человечества. Вопрос, как научиться жить настоящим моментом, быть здесь и сейчас? Посмотри на мир глазами Духа. Посмотри на самого себя и свою жизнь глазами Духа. Для Духа не существует прошлого и будущего. Для Духа вообще нет линейного времени. Дух живет не в линейном времени, а в пространстве времени, которое представляет собой момент вечного сейчас. Это огромный бескрайний момент, что трудно понять в вашей трехмерной логике. Но вы можете это почувствовать, если выйдете за пределы трехмерности, соединившись с многомерностью Духа. В вечном сейчас... Все существует одновременно, все то, что вы называете прошлым, настоящим и будущим. Погрузившись в момент вечного сейчас, вы чувствуете, будто время остановилось. Вы чувствуете, что один единственный момент может быть вечным и неизмеримо глубоким, бесконечным. И только погрузившись в пространство вечного сейчас, вы по-настоящему ощущаете глубину и полноту жизни, вы становитесь частью бесконечности и понимаете, что сами носите бесконечность в самом себе. Быть погруженным в момент вечного сейчас значит находиться в потоке жизни и ощущать самую ее суть. Доверьте себя духу, это первое. Позвольте духу унести вас в потоке и вы поймете, что жизнь – это поток, который движется не хаотично, а разумно. Второе. Научитесь не скользить по поверхности жизни, а погружаться в ее глубину. Будьте внимательны к мелочам, деталям, подробностям, мимо которых вы обычно проходите. Именно такие мелочи способны мгновенно погрузить вас в поток жизни. Остановитесь в состоянии внутренней тишины. Задержите взгляд на просвеченном солнечном светом листе дерева. Услышьте голос ветра или пение птицы. Почувствуйте землю, на которую вы ступаете. Вы сами можете в любой момент остановить для себя время и погрузиться в поток жизни, несущий вас вечное сейчас. Это невозможно объяснить, но это можно ощутить. И когда вы почувствуете таким образом ценность момента, вам откроется нечто важное, сама суть жизни. Тот, кто открыл ее хоть однажды, уже не захочет жить по-другому, не захочет скользить по поверхности, как раньше». Аффирмации доверия потоку жизни. Я доверяю потоку жизни. Этот благословленный Богом поток несет мне радость, умиротворение, наслаждение каждым мигом моего пребывания на земле. Я люблю жизнь во всех ее проявлениях. Я внимателен к каждому моменту, потому что каждый момент неповторим и бесценен. Я живу в потоке текущих мгновений. Я с максимальной осознанностью ступаю по земле, каждым своим шагом принося свет божественной любви. Я делюсь своим светом с окружающим меня миром. Я озаряю своим светом все, что вижу, слышу, ощущаю вокруг. Я един с миром, со вселенной, с землей, с человечеством. В этом единстве Я обретаю счастье и восторг от того, что живу, дышу, чувствую, люблю. Все, что происходит в моей жизни, к лучшему. Я растворяюсь в потоке жизни, который ежеминутно приносит мне все больше радости, удачи, счастья, благополучия. Я сам своей возрастающей день ото дня силой созидаю свою жизнь такой, какой хочу ее видеть. У меня все хорошо, все прекрасно. Жизнь дает мне все необходимое для счастья, а я плачу ей своей безмерной благодарностью и радуюсь каждому мгновению. Вопрос. Как избавиться от плохого настроения, тоски, уныния? Дорогие, плохое настроение, тоска, уныние – Это всегда следствие диссонансных энергий. Всегда. Иной причины нет. Диссонансные энергии, словно темные облака на небе, закрывающие солнце, закрывают от вас свет и любовь Бога. Если вы отделены от света и любви Бога, следствием всегда становится внутренняя дисгармония, дискомфорт, плохое настроение, тоска, уныние, Но вы должны знать, что даже за самыми темными облаками солнце светит всегда. Бог не отворачивается от вас. Взгляд Бога всегда смотрит в вашу сторону. И в ваших силах разогнать тучи и увидеть любящий взгляд Бога. Вы должны проявить для этого намерение и свободную волю. Если вы не пытаетесь разогнать тучи, Бог не может вам в этом помочь, потому что нет на то вашей воли. Но если вы изъявляете волю и делаете попытки, Бог обязательно поможет вам. Отслеживайте постоянно, какие энергии вы излучаете, какие принимаете. Отслеживайте, замечайте, осознавайте каждый факт излучения вами — и принятие вами диссонансных энергий. Вы это заметите сразу по внутреннему дискомфорту, по неприятным эмоциям, по диссонансным мыслям и чувствам. Вы же знаете, если просто отмахнуться от этого, постараться забыть, проблема не решится. Диссонансные энергии не исчезнут, лишь осядут в вашем подсознании и будут нарушать гармонию и дальше диссонансной энергии нужно нейтрализовать или трансформировать, тогда они превратятся в нечто иное, либо в свет и любовь, либо хотя бы в нейтральную энергию. У вас есть множество инструментов, чтобы это сделать. И главный ваша любовь – свет божественности, который вы несете в себе – ваша благодарность. Если вы, Все сделаете правильно. Ваше настроение улучшится мгновенно. Вам не нужно носить в себе диссонанс. Вам не нужно страдать от уныния. Вы можете мгновенно нейтрализовать его. Если вы будете это делать регулярно, общий фон вашего настроения повысится. Вы поймете, что такое жить в радости. И вы не будете больше бояться проявления диссонансных энергий, вы не будете зависеть от своего настроения. Вы будете знать, что в любой момент можете изменить свое состояние, трансформировав энергией. Это и означает быть хозяином себе и своей жизни. Аффирмации для приведения к гармонии своего состояния. Я принимаю всем своим существом тот факт, что являюсь Божественным Духом, действующим в человеческом теле. Я позволяю Божественному Духу действовать через меня как человека, неся свет и любовь Бога в материальный мир. Я прошу Бога и моих ангельских помощников направить мои действия на мое собственное высшее благо и на высшее благо всех. Я прошу Бога и моих ангельских помощников помочь мне стать безупречным проводником божественных энергий. Я прошу помочь мне стать чистым каналом для этих энергий. Моя божественная сущность безмерно чиста, безупречно, исполнена светом. Я прошу силу божественного света помочь мне очиститься от всех диссонансных, темных энергий, от дисгармоничных эмоций, мыслей и чувств и созданных ими препятствий для света в моих тонких телах, в моей ауре и в моем биологическом теле. Я прошу Божественный Свет своею силою растворить все диссонансные энергетические образования и вывести их из моего биологического тела и из моих тонких энергетических оболочек. С каждым мигом моей жизни я становлюсь все ближе к Богу, к свету, к божественному единству Вселенной. Преображаясь по образу и подобию сотворившего меня Бога, я становлюсь тем, кто я есть, светом, любовью, исполненным безупречно чистых, светлых, высоковибрационных энергий Божественным Духом. Вопрос. Как научиться слышать подсказки Духа? Ваш Дух дает вам подсказки, которые вы слышите сердцем. Чтобы их услышать, надо просто этого захотеть. Надо слушать свое сердце, даже если оно подсказывает нечто противоречащее логике. Я скажу вам больше, надо слушать сердце особенно тогда, когда оно противоречит логике. Подсказки духа часто кажутся вам нелогичными, и потому вы обходите пути, предлагаемые духом, и выбираете нечто более понятное и приемлемое для себя. Но, дорогие, разве вы не знаете, что на самых, казалось бы, проверенных и подсказанных логикой путях вас и ждут самые крупные поражения, если вы проигнорировали подсказку своего сердца, которая говорила вам, что не нужно выбирать этот путь. Каждый из вас так или иначе проходил через это. Каждый из вас говорил себе, а ведь первая мысль была правильной, но она показалась мне совсем не подходящей, Я подумал и решил сделать по-другому. А потом вы раскаивались в этом, верно? Теперь вы можете твердо быть уверены в том, что самая первая мысль, приходящая вам в голову по поводу того или иного решения, бывает правильной. Правильное решение приходит будто откуда-то извне. Оно приходит от духа. Но когда вы начинаете обдумывать эту мысль, так и сяк, она отходит на задний план, и вам начинают казаться правильными другие, позже нее пришедшие мысли. Эти мысли уже не от духа, они порождение рассудка того, что вы называете здравый смысл логика. Помните, что у духа другая логика подчас не вашей человеческой, и при этом Дух видит картину в целом. Он знает, какие пути для вас являются лучшими. Дорогие, доверяйте сердцу, интуиции. Включите в действие ваш интуитивный интеллект, объединяющий лучшие возможности вашего сердца и разума. Интуитивный интеллект – это свойство, которое дано всем людям. Вам надо активировать его. Используйте для этого ваше намерение. Используйте вашу способность быть чутким и внимательным к самому себе, к голосу своего духа. И тогда услышать подсказки духа больше не будет для вас проблемой. Аффирмации для активации интуитивного интеллекта. Я есть дух, получающий опыт жизни в человеческом теле на планете Земля. Я оснащен всеми необходимыми духовными инструментами, навигацией для того, чтобы мое путешествие проходило наилучшим образом. Сейчас я активирую инструмент связи между материальным и духовным миром, заложенный в моем сердце. Вместе с тем... Активируется моя способность ясно видеть тот путь, по которому я иду, и выбирать самые оптимальные для себя направления. Мой божественный дух руководит каждым моим шагом, и с этого момента я ясно и четко слышу подсказки духа. Я безошибочно распознаю все руководства и наставления, которые даёт мне дух. Я всегда знаю, куда мне двигаться, что делать и какие решения принимать. Я уверен в том, что мое Божественное Я всегда в нужный момент придет на помощь и подскажет лучший выход из любой ситуации. Божественная помощь и поддержка позволяют мне без страха и сомнений идти своим путем и действовать в материальном мире, в качестве духовного существа для своего наивысшего блага и наивысшего блага всех. Вопрос. Как обрести радость жизни? А вы знаете, что для Духа все представляет собой радость. Каждая мелочь, то, что вам подчас кажется мелочью, каждый миг вашей земной жизни, независимо от того, чем этот миг наполнен. У ведь свои критерии оценки тех или иных событий. И то, что вы оцениваете как плохо, Дух может оценивать как новый потрясающий опыт, как тот урок, который необходимо и очень полезно пройти. Но Дух – это ведь и есть вы, это вы в вашем истинном проявлении. Так возвысьте себя до этого проявления. Начните смотреть на все что происходит с вами глазами Духа, для которого земная жизнь – это всего лишь миг, и все, что происходит в этот краткий миг, является чрезвычайно важным и безмерно интересным. Вы можете избавиться от гнета ваших каждодневных забот, лишающих вас радости жизни, если и на них будете смотреть глазами Духа, как на один из способов проявления божественности в земном мире. А как бы Бог мыл посуду, ходил по магазинам, разбирался со всеми этими бесчисленными бумагами, которыми завален рабочий стол, как бы Бог укрывался от дождя и непогоды, как бы обустраивал жилище и делал ремонт. Вот интересные вопросы, да? Вы никогда не задавали себе их? А теперь представьте, что Бог действует через вас. Вы – Его тело. Делайте все так, как делал бы Бог. Смотрите на себя и на каждый миг своей жизни глазами Бога. Тогда и только тогда вы по-настоящему поймете, что значит радоваться жизни во всех ее проявлениях, что значит наслаждаться каждым мигом земного бытия. Поверьте, С точки зрения Бога, ваша жизнь стоит того, чтобы ею наслаждаться. Аффирмации для обретения радости жизни Я есть божественный дух, получающий опыт жизни в человеческом теле, участвующий в увлекательной игре на планете Земля. Я пришел на Землю, чтобы вспомнить и проявить свою божественность В материальной реальности я пришел на землю чтобы воплотить такие божественные качества как любовь мудрость и радость я точно знаю что радость является великолепным божественным свойством и воплощаю в себе радость в каждый миг своего бытия отныне всегда и везде я смотрю на мир божественным взглядом, и вижу миллионы поводов для радости во всем, что происходит вокруг меня. Жизнь — это чудо и радость, и все ее составляющие есть чудо и радость. Отныне я переплавляю в радость даже те моменты бытия, которые раньше мне не казались радостными. Теперь я вижу божественный промысел во всем. Теперь я доверяю Богу и знаю, что Бог — ведет меня только к тому, что является наилучшим для меня. Путь Бога — это путь радости. Я иду путем Бога от радости к радости, от радости земной к радости божественной и наполняю всю земную жизнь божественной радостью. Вопрос. Дорогой Крайон. Теоретически я понимаю, что жизнь является игрой и верю в это. Но как мне это почувствовать? Дорогой, это очень хороший вопрос. Твоё представление о том, что недостаточно понять, что надо почувствовать, абсолютно правильно. И когда ты начнешь играть на практике, играть и получать реальное удовольствие, а не только думать об этом, тогда тебе не надо будет в это верить, ты просто будешь знать, как обстоят дела». Это знание постигается не разумом, а сердцем. Только такое знание, которое ты постиг сердцем, не вызовет у тебя сомнений, и тогда ты поймешь, что вопрос веры или неверия здесь неуместен. Ты умеешь играть, всегда умел это делать. Вспомни, как ты играл в детстве. Ты играл всерьез, но при этом помнил, что это игра. Вспомни, как ты делал что-то, что умеешь делать очень хорошо. Ты делал это легко, да, играючи, и получал удовольствие. Если ты не слишком переживал о результате, не относился слишком серьезно к тому, что будет в итоге, ты делал все гораздо лучше, чем если бы делал это всерьез. Понимаешь? Тебе не нужно беспокоиться о результате. Результат будет прекрасен, он уже прекрасен, несмотря ни на что. Результат твоей жизни не может быть неудовлетворительным. В реальности тебе ничего не грозит, не будет никаких наказаний, не будут выставляться оценки. Поэтому все, что тебе остается, это играть и получать удовольствие. Ты, играющий дух, вспомни об этом. Это твоя суть. В глубине души ты знаешь это очень хорошо. Осмелься вспомнить. Осмелься начать играть. Играть значит смотреть на происходящее глазами духа. Это глаза, полные света и любви. Это глаза, которые не устают удивляться и восхищаться. Твой дух знает, что эта игра прекрасна. Это не какой-то грубый фарс или комедия. Это умная, тонкая, глубокая, многомерная игра. Ты действуешь как человек. Ты воспринимаешь свои действия как дух. Найди в самом себе эту способность. Она есть. Пробудись к жизни и начни играть. Аффирмации для тонкого настроя на восприятие жизни как игры духа. Я есть многомерное существо, божественный ангел, принявший человеческий облик, чтобы принять участие в великой игре под названием жизнь. Я принимаю обстоятельства моей жизни как условия игры. Чем сложнее условия, тем интереснее игра. Я принимаю обстоятельства моей жизни как вызов и как возможность проявить себя с наилучших сторон. Я пришел в игру под названием «Жизнь», подготовленным и оснащенным. Я опытный игрок, и я знаю правила игры. Я знаю, что в этой игре всегда выигрывает любовь. Все, что я делаю, все, что я выбираю, все, что я намереваюсь делать, и все, что я решаю, продиктовано божественной любовью к миру, к людям, себе самому самые удачные шаги в игре продиктованы любовью каждый раз когда мне нужно принять решение и сделать шаг в игре я обращаюсь к своему сердцу и спрашиваю что подсказывает мне любовь я делаю то что нужно и можно сделать из любви я делаю максимум того что можно сделать из любви И благодаря этому всегда выигрываю. Я ищу только те пути, которые подсказывает любовь и по которым меня ведет любовь. Я играю в игру, в которой невозможно проиграть, потому что все пути ведут к любви и свету. Я выбираю любовь и свет, я выбираю радость и счастье, я выбираю вечную жизнь в божественности. Так и есть, и так будет всегда. Вопрос. Как получать правильные ответы на свои вопросы? Все ответы уже есть у тебя. Все, что тебе нужно, так это прислушаться к себе и понять их. Скажи сам себе, что ты точно знаешь. Все ответы уже существуют, и они откроются в нужный момент. Вырази намерение понять то, что тебе нужно понять. Вырази намерение открывать для себя те истины, которые необходимы тебе. Даже если ты не знаешь, какой вопрос задать, даже если ты не знаешь, что именно тебе следует знать, ты можешь обратиться к Духу. Дорогой Дух, что мне сейчас нужно узнать? Прислушайся. Посиди немного в состоянии внутренней тишины. Ответ придет. Он может прийти в виде твоих собственных мыслей. Он может прийти и в зримой материальной форме, как книга или какой-то еще текст, как фильм или телепередача, как совет того, кому ты доверяешь. О, дорогой, дух знает, в какой форме тебе лучше преподнести ответ. Дух знает, в какой форме ты любишь получать информацию – из книг или разговоров, или с помощью телевидения, или еще как-то. Дух старается преподносить тебе информацию в наиболее привычной, понятной и приятной для тебя форме. Не жди, что это будет голос с небес, если ты не хочешь его слышать или не готов к этому получая информацию из своих обычных источников. Задав вопрос духу, ты найдешь там именно то, что тебе нужно. А если у тебя какой-то конкретный вопрос, просто настройся на него и позволь своему интуитивному разуму найти ответ. Вдумайся в вопрос, ты почувствуешь, что в нем, как зернышко в колосе, уже существует ответ. Ниточка к этому ответу тянется от самого твоего вопроса. Начни идти по этой ниточке в поисках ответа, и ты придешь к нему. Не подключай излишний скепсис и обыденную логику. Позволь духу вести тебя туда, куда нужно, и ты удивишься тому, насколько прост и совершенен этот ответ, насколько он отражает именно то, что тебе нужно знать. Просто знай, что все ответы уже есть. А раз они есть, то ты, вооружившись соответствующим намерением, непременно придешь к ним. Аффирмации, помогающие получать ответы на вопросы. Я есмь часть единого целого, часть божественной вселенной. Будучи частью Бога, Я располагаю доступом ко всей божественной истине и к божественной мудрости. Я доверяю Богу, я доверяю моему божественному «Я». Я доверяю самому себе и знаю, что все нужные знания придут ко мне в нужный момент, если я буду достаточно чуток и внимателен. Сейчас я даю себе божественный настрой – на восприятие истины, которое мне необходима. Сейчас я вижу все таким, как оно есть. Я вижу правду, правду о себе, правду о мире, о людях и ситуациях. Я смело смотрю в глаза правде, так как знаю, что это знание необходимо мне, оно идет мне на пользу. Сейчас я начинаю четко и ясно видеть смысл всех уроков, которые преподносит мне жизнь. Я открываю в себе способность к внутреннему знанию, знанию без слов, которое приходит как озарение. Я способен получать ответы на все мои вопросы. Я уже знаю ответы на все мои вопросы. Я благодарю Всевышнего и моих ангельских помощников за помощь в деле постижения истины. Я иду по пути к свету и истине и намерен идти этим путем и дальше, всегда и везде, не сворачивая. Да будет так!